Эпилог. Я смотрела, как Лиат взобралась на колени Аша, целую его в щёку и улыбнулась, когда он сильно прижал её к себе, что-то шепча на ушко. Перевела взгляд на фото красивой молодой женщины с чёрными волосами и кристально чистыми сиреневыми глазами, провела по нему пальцем, положила рядом со снимком парня с короткой стрижкой. Он жмурился от солнца, и из-под рукава его футболки виднелись лепестки татуировки. Так странно смотреть на них и понимать, какие уже взрослые. Ведь для меня прошло так мало времени, но время Мендыма и мира смертных слишком отличается. Я думала о том, что когда-нибудь решусь увидеть их вживую, но понимала, что могу разрушить их жизнь, изменить её до неузнаваемости этим вмешательством. Все на своих местах. Они были нужны там, а я здесь, и моё место в этом мире. Я снова посмотрел на Аша, который поднял дочь на руки и сделал с ней несколько шагов по направлению к веранде. Я знал, что каждый шаг даётся ему с трудом и что он привык терпеть боль каждый день, каждую секунду, пока учился ходить заново. Сейчас никто бы не сказал, что самый жуткий демон в истории Мендымая остался 3 года назад без ног, потому что я попросила его об этом. Никто не знал о той жуткой операции в лагере, которую провела Веда. Никто также не знал, что после этого нескольких месяцев он учился ходить на протезах. Для всех Аш был тяжело ранен и восстанавливался после ран. Только я понимала, с какими невероятными усилиями ему даётся каждый шаг из Даверхома, тренировки на полигоне. На эльфов я выступила сама с нашей армией. Тогда ещё мой живот был почти незаметен, и я снова была в седле с мечом за спиной, пришпоривая скакуна и срывая голос в командах своим воинам. Я шла на Тартас за Арисом. Я верила, что найду моего мальчика. Мы одержали ошеломительную победу над Остроухими, и Балмист был вынужден сдаться. Когда я стояла в большой зеркальной зале Дворца Эльфов напротив поверженного короля, в надежде, что он вернет мне моего сына, тот сказал, что впервые слышит о ребенке. Его пытали, а меня рвало прямо на зеркальный пол великолепный зал с зеленью и фонтанами, когда мои инквизиторы вытягивали из него кишки и отрезали куски кожи. Но ублюдок так и не сказал, где мой мальчик, потому что действительно не знал. Я потеряла Ариса. Иногда я думала о том, что слишком сильно хотела, чтобы выжили те дети, настолько сильно, что в глубине души была готова пожертвовать этим сыном ради тех двух. Словно меня подслушали и вернули моё прошлое взамен на жизнь Ариса. И я опять не могла о чём-то сожалеть, только оплакивать потерю и верить, что он всё же жив и когда-нибудь мы встретимся. Дворец эльфов разнесли до последнего камня. Не осталось даже фундамента. Над шахтами Развивалась знамя Аша. Когда я вернулась в огни май, мой демон сделал свои самые первые шаги мне навстречу, без поддержки и помощи. Забрызганная чёрной эльфийской кровью, грязная, уставшая, я плакала у него на груди, а он гладил меня по волосам и просил простить его. Впервые за всё это время, впервые за всё время, что мы вместе. Я давно простила. Наверное, ещё тогда, когда увидела, как он идёт ко мне по мёртвому, отравленному озеру, и его ноги дымятся, пока их разъедает хрусталь. Сейчас он сжимал в объятиях нашу дочь, и её тёмные волосы развевались на ветру, смешиваясь с его шевелюрой, одного и того же цвета. Я закрыла ящик стола и подошла к ним, обняла Аша со спины, прислоняясь к ней щекой, закрывая глаза от наслаждения. Вот так просто прикасаться к нему и быть счастливой. Больше не весть, ни игрушка, ни рабыня, законная жена верховного демона, коронованная год назад и признанная его подданными. Мама, смотри, Зима кончилась, снова видно солнце. Папа обещал, что когда сойдёт снег, он отвезёт меня в горы. Она давно кончилась, моё персональное солнце слепило меня счастьем каждое утро. Счастьем с оттенком горечи и слезами из пепла потерь и воспоминаний. Упрямый маленький ублюдок довольно силён. Посмотри, какие у него зубы, шингар, а мышцы. Война у него в крови. Это говорю тебе я, Ибрагим. Демон усмехнулся, сверкая острыми зубами, и трогая черновалосового грязного парнишку в ошметенке за плечи. Худой и немочный сдохнет при первой же тренировке. А ты слишком долго продавал шлюх, чтобы помнить, какими должны быть гладиаторы. Он демон-воин, а перекупщик явно об этом не знал. Подобрал пацана полуживого. Или эльфы избавились от него, или он сам сбежал. Шенгар снова перевёл взгляд на мальчишку и схватил за острый подбородок, изучая цепким взглядом работорговца и владельца огромной гладиаторской школы неподалёку от Арказара. "Демон, говоришь? Слишком немощный и мелкий, зверёныш." "Демон, Инкуб. В этом возрасте способности дремлют, как ты знаешь. Для боёв самое оно. Вырастешь смертоносного убийцу на подтех у знатным семьям. Мендемай разрастается, слишком долго утопал в войнах. Скоро они захотят зрелищ." И этот зверёныш станет одним из лучших, по-помня мое слово. Шингард дёрнул за цепь, заставляя мальчишку подойти ещё ближе к низшему демону и посмотреть в желтоватые глаза, похожие на мокрый песок. Как тебя звать? Никак. Огрызнулся пренёк и получил по зубам рукоятью плети. Ещё раз спрашиваю, как тебя звать, щенок? Никак. Всё с той же прямой дерзостью сплёвывая чёрную кровь. Удары хлыста посыпались на его спину и голову, пока Ибрагим не перехватил руку Шенгара. Хватит, не порть товаршен. Это не товар, а упрямая падель, которая завоняет, если не покорится. Пнул мальчишку сапогом и вышел из сарая. Энкоб склонился над ребёнком и протянул ему флягу с водой, но тот выбил её из рук управляющего, а Энкоб захохотал в голос, а потом склонился и схватил парнишку за волосы. Ты раб? Хочешь жить, умею управлять своей спесью, и когда-нибудь добьёшься славы. А, может, и свободы. А хочешь сдохнуть? Я устрою тебе это прямо сейчас. Выбирай. Мальчишка дёрнул головой, сбрасывая руку Ибрагим, поднял флягу, осушил до дна и вытер рот тыльной стороной ладони. Когда-нибудь я не дам тебе даже этого выбора, серьёзно сказал он, и серо-голубые глаза сверкнули в полумраке. Инкуб снова расхохотался и дёрнув за цепь, заставил мальчишку упасть на колени. До этого когда-нибудь надо дожить. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2020 году. Читала Наталья Штин.